Влещёй давно держал Базелёвского одноклассника в поле косвенного внимания, подозревая, что эту фамилию ему когда-нибудь могут назвать в обстановке особой секретности. А теперь предположим, что недоказуемое полностью соответствует истине. Предположим ещё, что Дашу, гулявшую подручку с плещёевым, сресовали подосы на гнедином Базелёвым, топтали. Выводы в смысле их выводы. Нормальные выводы здравого бандитского разума или Тут плешейв припомнил мелькнувшие сообщения о том, что жену гнедина, Ирину, аккурат вчера кто-то сильно избил, причём на собственной кухне. И избил, однако не денег ни вещей из богатой квартиры не унёс. Сама Ирина пока ничего не сказала и не заявила в милицию, но около дома видели тёмно-зелёную Вольву. То есть пятьдесят на пятьдесят. Вариант первый: Даша вправду отсиживается где-нибудь у неведомой даже маме, с папой и подруги, отсиживается, прячется от всего мира и плачет на несправедливость любви. Вариант второй, гораздо более возможный: Чьи-то мертвые тела вот-вот зальют или уже залили цементом фундамент одной бесчестных стройек, где работа не прекращаются и зимой. Это означает только одну. Это означает сию же секунду лупи во все мыслимые и немыслимые колокола. Кричи во всё горло, плундра, ставь на уши кого можно и кого нельзя. Кладина стол правую руку, карьеру, окрепшие вроде семейные благополучие. Но прочешись с ребятами все полковские опорные пункты. Но лично сам отбей почки ста пойманным базелевцем, но выцерпай у них дашу, мертвую или живую, а потом пойди и застрели гнедина из своего табельного пистолета, если живую, и сам застрелись, если мертвую. Сергей глухо зарычал и протянул руку к телефону, собираясь именно это и сделать, когда телефон неожиданно зазвонил сам. Он схватил трубку. Да. плещеев досведомлился низкий мужской голос. И этот голос, о пачтовой интонации, немедленно струнули такие воспоминания, что Сергей Петрович только спросил: "Ты в ситуации была за гранью реального. Ему звонил Скунс. А Игидовскому шефу только хотелось послать киллера своей жизни ко всем чертям. Отстань, мол, не до тебя". Узнал хмыкнул наёмный убийца. Он без сомнения хотел, чтобы его узнали, но не стал тратить время на наслаждаться эффектом. Так ближе к делу. Ты свою группу прямо сейчас по тревоге можешь поднять. Ласкут Бездельник вспомнил плещейв с какой целью? Имя такое. Даша Новикова тебе что-нибудь говорит? Между прочим, из-за тебя девчонка страдает. Страдает. Мертвые навряд ли могут страдать. Плечеев цепился ладонью в край телефонного столика, словно хотел его раздавить. Сколько нужно народу? Скунс опять хмыкнул на серой, с явной издевкой. Да одного человека хватило бы. Сергей отреагировал мгновенно, где и когда. Спускайся к машине, сказал Скунс, и Плечеев понял, что именно такого ответа от него и ждали. Ключи возьми. и непременно ксиву какую-нибудь, которая и погрознее. Трубка запищала короткими гудками от боя. Лещей собрался в секунды: темный, очень теплый лыжный костюм, темная лыжная шапочка, зимние кроссовки, не скользящие даже на мокром льду, запасные очки, ключи от машины, удостоверение, оружие. Людмила выбежала в коридор, как только он скрипнул дверцы первого же шкафа, и с ее лица сразу отхлынула вся краска. Она слишком хорошо знала, что это значит, когда муж у на ночь глядя неожиданно звонят по телефону, и он спрашивает где и когда, а потом начинает вот так собираться. Людмила достала из ящичка шарф, сняла с плечиков его пуховую куртку, плеща ей फобнил её так крепко, как давно уж не обнимал. Я люблю тебя, спиченка. Я тебя очень-очень-очень люблю.